Глава шестая. «Боже, как стыдно! Я так пополнела за время беременности! Не могу ничего подобрать себе из одежды, чтобы выглядеть сносно!» – жалуюсь по телефону подруге, пока нахожусь в магазине с одеждой. «А что ты хотела? Тебе через две недели рожать!» – смеется в трубку, что очень меня злит. Она родила двоих, но при этом выглядит как балерина. «Я тебе перезвоню!» – быстро кладу трубку и замираю. «Не верю своим глазам!» Недалеко от меня Виктор со своей новой любовью выбирают наряд. Прячусь между рядами с одеждой, чтобы меня не заметили. Судя по внешнему виду девушки, она находится в положении. Быстро они справились. Мы несколько лет не могли забеременеть. Отворачиваюсь, вспоминая ту боль, какую доставил мне бывший муж, и незаметно выхожу из торгового центра. Сажусь в такси и перезваниваю Кате. «Что там у тебя произошло?» тревожным голосом спрашивает подруга. «В магазине встретила Виктора с его блондинкой», громко выдыхаю в трубку. «Да? А что он тебе сказал, когда увидел твой живот?» «Ничего, я не показывалась ему на глаза. Думаю, он даже не узнал бы меня с трех метров. Представляешь, я так стараюсь, чтобы тот не узнал о ребенке, а сегодня чуть все не испортила. Не знаю, может, пускай бы и увидел», Он должен знать, что скоро станет отцом и платить элементы. Тебе лишние деньги бы не помешали, – ворчит Катя, пытаясь навязать мне эту мысль. Когда-нибудь узнает, но только не сейчас, когда мне скоро рожать. К невероятному разочарованию всех мужчин на этой планете мы можем справляться и без них. Сегодня я крайний раз перед родами должна пройти обследование. Направляюсь в больницу, которую мне посоветовала Вероника Эдуардовна. Она находится на довольно большом отдалении от моей квартиры, но в ней самый хороший персонал и условия для рожениц. «Савельева Елена?» зовет меня медсестра, называя мою девичью фамилию. После развода я решила вернуть ее обратно. «Да, я тут. Проходите, врач вас ожидает». Я захожу внутрь кабинета, закусывая губу. «Присаживайтесь», указывает мне врач на стул рядом с собой. «Как себя ведет ребенок?» «О, все хорошо, она такая подвижная!» Вспоминаю, как на днях моя девочка ударила меня изнутри с такой силой, что я чуть не упала с дивана. «Это очень хорошо, значит, кислород поступает, в противном случае ребенок был бы вялым. Но все равно необходимо посмотреть на УЗИ, чтобы не было двойного обвития пуповины». Я иду за ширму и снимаю с себя кофту. Ложусь на кушетку, приспуская пояс штанов для беременных. Такой одеждой меня заставила закупиться Катя. Я сначала не придавала этому значения, но когда живот начал сильно расти, то поняла, насколько это помогает спине. — Очень хорошо, — объявляет доктор, проводя датчиком по животу. — Хочу вам сказать, что две недели вы не проносите ребенка. — Так, хорошо. Что это значит? — тяну я, пытаясь разглядеть что-либо на экране. Задыхаюсь, чувствую, как скапливаются слезы радости после этой фразы, но слушаю внимательно дальше. Плод расположился таким образом, что, я бы сказала, нужно ждать первых сваток уже скоро. «Ты уже собрала сумку?» улыбается доктор, глядя на меня. «Нет, я думала, у меня еще есть много времени, а мне уже пора ложиться в больницу?» делаю круглые глаза от удивления. «Нет, еще рановато». «Но будь готова, что в ближайшие дни все начнется», — предупреждает доктор и делает записи в журнале. «Меня охватывает волнение, ведь я буду в это время одна дома, а вдруг скорая помощь не успеет приехать, От до больницы добираться нужно как минимум тридцать минут. Катя собирается в Москву по делам, и ее как раз не будет следующие три дня». «Я вижу, вы немного расстроились», — замечает мое состояние Наталья Владимировна. «А вдруг я не успею к вам приехать», Делюсь своими переживаниями с женщиной. Не беспокойтесь, эти роды у вас первые, поэтому все будет происходить довольно долго. Давайте договоримся, как только вы почувствуете первые сильные схватки, приезжайте сюда. У нас есть платные палаты, полежите под нашим присмотром. Спасибо вам большое, теперь я буду готовиться. Благодарю женщину за понимание и встаю с кушетки. Ждем вас скоро у нас. улыбается и помогает надеть мне зимнее пальто. И еще, сейчас очень скользко на улице, будь осторожна, не дай бог упадешь на живот. Я киваю, задумываясь о сказанном, и прикладываю руку к животу, ощущая, как малышка активно толкается, будто слышит наш разговор и уже хочет выбраться наружу. Иду на улицу, кутаясь в шерстяной платок. С неба многочисленными белыми хлопьями сыплется снег. Все вокруг заметено, и не видно, где заканчивается край дороги и начинается тротуар. Красота! Вдруг вспоминаю, какое было жаркое лето и тот день, когда я впервые узнала о беременности. Я сидела в кафе с незнакомым мужчиной, который очень хотел стать отцом. Интересно, как у него сложилась жизнь? Возле проходной меня ожидает такси, и мне остается пройти всего каких-то сто метров, Вдруг я замечаю, как на парковку заезжает автомобиль бывшего мужа. Наверное, он привез свою кралю на очередной осмотр. И как назло, именно в эту больницу. Вот уж совпадение второй раз за день. Метаюсь по сторонам, ищу, куда от них спрятаться, и в этот момент поскальзываюсь на ледяной корке, которая спрятана под рыхлым снегом. Падаю на спину и ударяюсь головой. «Девушка, с вами все хорошо?» Слышу, словно через толщу воды, знакомый голос. Поднимаю глаза и вижу перед собой Виктора и ту самую блондинку из офиса. Чувствую, как что-то очень сильно режет в районе живота и раскалывается голова. «Помогите мне встать!» – прошу мужчину и протягиваю руку. «Лена!» – узнает меня и сполошенно пытается помочь. «Позовите санитаров с коляской! Быстро!» – окликает стоящих возле крыльца мужчин. не нужно. Я сама дойду. Встаю, придерживая живот рукой, и начинаю ковылять обратно в больницу. Лена, ты беременна? Держит меня за руку Виктор и, позабыв о своей девушке, смотрит на мой выпирающий живот. Как видишь, да. Случилось то, чего я больше всего не хотела. Он узнал. Срочно доктора, кричит бывший и заводит меня в помещение. К нам подбегают две санитарки и медсестра Усадив меня на коляску, везут в сторону родильного отделения. Виктор встается стоять, провожая изумленным взглядом и почесывая затылок. Сейчас мне все равно на его реакцию. Я даже не беспокоюсь о своей голове, из раны на которой течет кровь. Главное, чтобы с малышкой ничего не случилось. Меня окружают доктора и начинают ощупывать живот и делать различные манипуляции. Я слышу, как один из специалистов говорит, что ребенок мог получить ушиб и назначает срочное УЗИ. Проведя около часа под капельницей, узнаю вердикт от Натальи Владимировны. «Тебе повезло, Елена. Ты упала, если можно так сказать, правильно. Весь удар ты приняла на себя. Но ребенок все равно испугался, так как он тоже это почувствовал. Поэтому ты останешься под нашим наблюдением до самых родов». «Я понимаю». но с ней точно будет все хорошо. Страшно переживаю и хочу еще раз услышать положительный ответ. Не беспокойся, все хорошо. Сейчас ребенок замер, он просто не понимает, что произошло. У них такой инстинкт, — улыбается женщина, поглаживая мой живот. Мне необходимо еще и тебя подлечить. После такого падения не исключено сотрясение мозга. Поэтому звони своим родным, пускай привозят вещи. Спасибо, Наталья Владимировна. Начинаю понемногу успокаиваться и ровно дышать. Меня отвозят в платную палату, где я засыпаю на несколько часов. Возможно, так подействовали препараты, которые мне ввели вместе с капельницей, либо это такая реакция на стресс. Просыпаюсь от громкого звонка своего телефона. «Лена, ты где?» – почти кричит Катя взволнованным голосом. «Алло, привет, меня положили в больницу». Отвечаю спокойно, пытаясь не выдавать свое самочувствие. «Лена, я все знаю, просто не звонила тебе, боялась, что помешаю, но я написала сообщение в мессенджере». «Какое?» – удивленно спрашиваю подругу и начинаю листать переписку. «Мне позвонил Виктор. Что с тобой, как малышка?» «С нами все хорошо». Подруга испортила мне настроение, когда напомнила о мужчине. «Что он хотел?» Мы разговаривали с ним минут сорок, и знаешь что? Он очень рад, ведь теперь у него будет дочь. Не будет, упрямо фыркаю, показывая, что все остается на своих местах. Нет, подруга, так нельзя. Теперь, когда он узнал, не отвертишься. Он имеет почти такие же права на ребенка, как и ты. Все равно мне от него ничего не нужно. Да, твоя обида имеет огромный масштаб, хихикает в трубку девушка. все равно он теперь будет за тобой ухаживать. И знаешь, когда я рассказала ему про кредит, он обещал полностью его погасить, сам. Ну и сверестелка ты, Катька, все выдала про меня. Не знаю, радоваться мне теперь или плакать. С другой стороны, не я это ему рассказала, а лишние деньги не помешают. Береги малышку, я завтра тебя навещу и привезу необходимые вещи, весело восклицает подруга, как будто радуется, что Виктор все узнал. «Спасибо», — говорю сквозь зубы, хотя понимаю, что нет никого ближе нее. И все, что она делает, лишь только для того, чтобы облегчить мне жизнь. Люблю свою подругу. Завершаю вызов и начинаю листать ленту непрочитанных сообщений. Виктор, испытывая вину, написал мне целый рассказ. Он обещает участвовать в воспитании нашей дочери, на что я отвечаю отказом. В это время приходит СМС из банка, в котором говорится, что кредит полностью погашен. Видимо, мужчина узнал реквизиты в клинике, где мы лечились, и все оплатил. Меня окутали тревожные мысли. А вдруг я не права? Почему я самовольно решила, что ребенок должен расти без отца? Пускай он будет жить с другой, но девочка все же должна поддерживать с ним связь. Ко мне в палату заходит Наталья Владимировна. «Леночка, у меня заканчивается смена». И я решила напоследок тебя проведать. Ощупывает мой живот и осматривает повязку на голове. Я запланировала твои роды через три дня. Думаю, к этому времени твой организм будет готов. Я поняла. А что мне нужно делать? Смотрю на своего доктора испуганными глазами. Ничего. Просто лежи и отдыхай. Вот кнопка вызова. Если тебе станет плохо или почувствуешь схватки, нажимай. Успокаивает доктор. А кто у меня будет принимать роды? «Я, Леночка, не беспокойся, когда придет время, я буду рядом». Я доверяю Наталье Владимировне, поэтому, когда она сказала, что будет лично принимать у меня роды, я сильно обрадовалась и обняла женщину. «Какое счастье! Через три дня я увижу свою малышку. Скорее бы этот час настал».